Глава 14. Анна открыла глаза. Она, одетая, лежала на удобном и забавном сооружении, которое наверняка было сделано под японскую кровать, какую-то национальную лежанку. В комнате нежной, яркой и женственной, значит, такими бывают просто комнаты для женского покоя и радости у этих японцев. Горел мягкий, как будто теплый свет, а у окна распахнутого настиж стояла Людмила. Она смотрела, как поднимается вверх, пробивая ночную тьму, дым от ее очень крепкой сигареты. Анна удивленно и завороженно слушала, как эта Людмила, у которой, казалось, не было ничего в жизни, кроме железного порядка, как она негромко, но очень точно, выразительно и страстно поет своим низким голосом. Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы, драки. И курит трубку, пьет крепчайший эль. И любит девушку из Нагасаки. Примечание. Песня Владимира Высоцкого «Девушка из Нагасаки». Конец примечания. Анна дослушала до конца. До того конца, который в детстве заставил ее рыдать. «Как джентльмен во фраке, однажды накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки?» «Дальше уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки, и вспоминает карие глаза и бредит девушка из Нагасаки. Люда позвала она, «Как красиво ты поешь!» «Я не знала, а я долго спала». Людмила медленно повернулась к ней и внимательно посмотрела, улыбаясь дружелюбно и немного насмешливо. «А ты вообще не спала, Аня? За кого ты меня принимаешь? Думаешь, тебе на самом деле принесли ведро водки, как ты просила? И ты вырубилась, как пьяный извозчик? Нет, дорогая. Я дала тебе не так много настоящего сакке, самого дорогого, чистого, как слеза японского ребенка». И ты перестала мычать, как больная корова. Это ты как раз пела о девушке из Нагасаки. Я просто заразилась. И ты не просто пела, ты, как она, танцевала джигу в кабаках. Я смотрела, как спектакль. И даже подумала вот о чем. Чем ты занимаешься? Какую мерзость ты людям впариваешь по телеку? Ты похожа на японку». «У тебя есть артистический талант. Сгноит тебя у себя твой козел, Никита? Я, пожалуй, найму пару нормальных людей, они поставят тебе настоящее шоу под японский саксофон». «Ой, да, Артем без всяких Артемов. Мне это самой окупится». «Но я спала, Люда, я ничего не помню». «Ты спала ровно пять минут и выспалась. Цвет лица, как у человека, глаза не похожи на дырки, которые слезы точат. Знаешь, я этого не выношу. Не жалко, а именно терпеть не могу». «Ты никогда не плачешь?» «Нет». Она встала, подошла к небольшому круглому зеркалу на стене. «Слушай, да». Вроде бы я действительно так никогда не выглядела. Спасибо. Ты сказала, что саке это дорого? У меня это в принципе дорого. Тебе бонус, как я и обещала. А что у тебя в сумке, ты показывала. Сначала пела про кораллы, алая как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, а потом трясла пачкой, который с тобой расплатился за ночь Артем. «Хотела выбросить ее в окно. Я не дала. «Мы можем разобрать твоего Артема сейчас на косточке. «Не найти в нем ни одного чистого кусочка, «из-за которого стоило бы так убиваться, потом плюнуть и растереть. «Но деньги есть деньги. Ими не бросаются. «Как заработала, так заработала. «А что хотела не денег, а любви? «Так это твои проблемы, к сожалению. «Ты проголодалась?» «Ты знаешь, да». «Сейчас принесу что-нибудь легкое и в то же время питательное. Ты утром будешь как новая, пойдешь жить и все принимать как есть». Людмила вернулась с небольшим бамбуковым подносом. Они ели какое-то блаженство, запивали какой-то радостью. Это однозначно было время отдыха от всего, даже от себя. «Он вообще приглашает тебя только на ночь?» — спросила Людмила. Он вообще меня не приглашает. Он просто мне не отказывает, когда я звоню и приезжаю. Но вчера я ждала его целый рабочий день. Он работал, а я сидела, как истукан. Меня никто там не видел, хотя и торчала посреди его кабинета. Спасибо, что не натыкались, не наступали. — А ты кого там видела? — вдруг спросила Людмила. «Да — До всех, наверное. Говорю же, практически с утра ждала Артема. Дину его видела бывшую жену, звезду эфира Супер-Пупер. И как она? Бледная до синевы. На лбу морщина, под глазами чернота, косметики ноль, а куртка на ней. Я бы в такой мусор не вынесла. Она выпилила все это с облегчением». Это и есть та минута, для которой она запоминала Дину в подробностях. Это даже лучше, чем она думала. Ни одна вспоминает в свой плохой час, рассказывает подруге. Теперь-то Людмила ей точно единственная подруга. «Плохо, говоришь, выглядела?» Глаза Людмилы сузились, как будто она рассматривала едкий дым своей сигареты. Но сейчас она не курила. Ну что же, за все в жизни надо платить. Несладко видно быть вдовой. Ты ее знаешь? В смысле, не только по телевизору? Она отобрала у меня мужа. Еще до того, как он к ней ушел и на ней женился. Вадим, взрослый и умный мужик, полюбил картинку на экране. Я видела, но всерьез не принимала. Мы нормально жили, как все. Но он вдруг стал невыносимым. Только потом я поняла. Он меня провоцировал на скандал и хотел, чтобы первой бросила. Не вышла. Тогда он просто взял и ушел. И с работы хороший ушел. Нашим общим знакомым соврал, что его уволили с канала. С тех пор у меня нет больше знакомых Всем он это врал, потому что перешел к твоему Артему на гораздо меньшие деньги А теперь его нет Вот и скажи мне, виновата Дина или нет в том, что он убит, а моя жизнь — каторга? Виновата С ненавистью выдохнула Анна